Он ведь ехал сюда убить ее. А ее спасло то, что постоем стояли погорельцы. Сделай добро близкому, окупится жизнью. Так в Писании. «Глафир Андреевна», — спросил Костенко, — «а Гринька тот, что приходил гостевать от сына, сам-то откуда родом, не говорил?» «Вроде бы Смоленский», — откликнулась старушка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 А если и забегала какая-, то от людей таилась в истве. Их ведь в войну стреляли не для того, чтобы шкурку выделать, а мяси мечтали.